Глава 10. В старом подвале. Мы постепенно стали приходить в себя и для начала решили осмотреть дом. Моника хотела было вызвать полицию, но мы пришли к выводу, что это можно сделать и позже. Победил дух авантюризма. Мы осторожно начали обход. Пройдя по всем комнатам, мы констатировали, что везде был такой же разгром, но ничего подозрительного не обнаружили. «А вы заметили, что Лай Бьянке доносился как будто издалека, когда она забежала в дом?» — вспомнил Марсель. «Здесь, наверное, где-то есть глубокий подвал». «А может, даже настоящее подземелье?» — вздрогнув, сказала Моника. Я рассмеялась, но мне тоже было не по себе. Мы еще раз обошли весь дом в поисках входа в подвал. Наконец, мы нашли его. Он был под лестницей и напоминал дверцу шкафа. Дверь была не заперта». Мы осторожно приоткрыли ее и заглянули внутрь. Вниз вела крутая лестница. Мы поискали выключатель, но так и не обнаружили его. «Я видела в гостиной свечи», — вспомнила я. Марсель кивнул. Мы быстро пошли за свечами. Зажигая их, Моника пыталась отговорить нас от этого намерения. «Неужели вы действительно собираетесь туда лезть? Я не пойду!» «Хорошо», — решил Марсель. «Останешься здесь с Вилли и Наполеоном». А Кира и я, вместе с Бьянкой и мани обследуем подвал. Я бы лучше осталась наверху с Моникой, но мне тоже было интересно, что мы обнаружим внизу. Кроме того, мне не хотелось показывать свой страх перед двоюродным братом, который только-только начал меня уважать. Таким образом, мы с Марселем и собаками осторожно начали спускаться по лестнице. Подвал, видимо, был очень старым. Голые камни стен в свете свечей выглядели мрачно. Наконец мы спустились и оказались в довольно большом помещении, забитом всяким хламом. По стенам стояли полки, уставленные консервами и банками с солениями. Потолок был довольно низкий, и Марселю приходилось опускать голову. Мы внимательно осмотрелись, но не нашли ничего особенного. «Тут ничего нет», — прошептала я. Но Марсель указал на маленькую дверь в стене за полками. «Сама я бы ее ни за что не обнаружила». Мы аккуратно отодвинули полку в сторону, стараясь не уронить банки. Расчистив проход к двери, мы попытались открыть ее, но она была заперта. У Марселя на лице было написано разочарование. «Тут мы ничего не сделаем. Жалко. Интересно, что за тайна хранится за этой дверью? Может быть, клад?» — шутку предположила я. «Да уж золото там не меньше, чем в Форт-Ноксе», — хихикнул Марсель. В этот момент Бианка ткнула меня мордой. В зубах у нее был какой-то предмет. Я присмотрелась. Это был ключ. Виляя хвостом, она уронила его на пол. «Умная собачка», — похвалила я ее. Наверное, она часто приносила ключ хозяйке. Правда, мы так и не поняли, откуда она его принесла. Марсель взял ключ и аккуратно открыл дверь. Мы посветили внутрь. Помещение было меньше того, в котором мы стояли, и там не было ничего, кроме сундука. Марсель подошел к нему поближе. Он был из толстого дерева, обитого железом, и на нем висел большой замок. Марсель внимательно рассмотрел замок и засмеялся. Его даже ребенок откроет. Я не была уверена в том, что мы имеем право лезть в сундук, но Марсель уже достал отмычку и начал орудовать в замке. Мое любопытство достигло предела». Замок вдруг щелкнул и открылся. — Так ты, говоришь, булочки разносишь, — засмеялась я. — Похоже, ты взломщиком работаешь. — Это у меня тоже неплохо получилось бы, — с гордым видом заявил Марсель. Он приподнял крышку, заглянул внутрь и присвистнул. — Ничего себе! Теперь я знаю, что искали воры. Я тоже заглянула в сундук. Там лежали какие-то бумаги толстая пачка тысячи марковых банкнот и аккуратно сложенные слитки золота. Меня особенно заворожили слитки. Трудно было поверить, что они и в самом деле из чистого золота. Марсель был прав. Взломщики, по всей видимости, искали именно это. — Что будем делать? — озабоченно спросила я. — Если мы все это оставим, то воры могут вернуться. — Ты права, — сказал Марсель после короткого молчания. Теперь надо вызывать полицию. У них клад будет в сохранности. Только сначала перепишем все, что лежит в сундуке. На всякий случай. Мы принялись за работу, тщательно подсчитывая и записывая все содержимое. Когда опись была готова, мы с гордостью перечитали ее. Сто тысяч марок в тысячных купюрах. Двадцать пять золотых слитков. Семьдесят восемь золотых монет. Сто шестьдесят три документа. Папка с письмами и выписками из счетов, мешочек с шестнадцатью драгоценными камнями, золотая цепочка и семь золотых колец. Марсель с довольным видом сунул список в карман и сказал, что неплохо было бы иметь такое богатство. Я согласилась с ним. Госпожа Трумф действительно была богата. Правда, она и не скрывала этого от нас. Но совсем другое дело увидеть все своими собственными глазами. «Почему она держит такое богатство в подвале?» Удивленно спросила я. «Так делают все богатые люди», получающим тоном ответил Марсель. «Я уверен, что на самом деле у госпожи Трумф намного больше денег, которые хранятся где-нибудь в банке. А это запас на черный день». «Многовато будет для черного дня», усомнилась я. «Зато вполне достаточно, чтобы наслаждаться своим богатством. Вспомни дядюшку Скруджа из мультфильма». Его любимым занятием было купаться в деньгах. Мне вспомнилось, что мама всегда заставляла меня мыть руки после того, как я трогала деньги. «Видимо, богатые не считают, что деньги грязные», — подумал я вслух. «Я думаю, что госпожа Трумф испытывает огромное удовольствие, время от времени заглядывая в свой сундук», — подтвердил Марсель. «Я бы, во всяком случае, чувствовал именно это». Я хихикнула представив себе, как пожилая женщина спускается в подвал, открывает сундук и наслаждается своим золотом и деньгами. Мне также подумалось, что, наверное, это очень приятно — чистить монеты и слитки. Вдруг мани и Бианка залаяли. Марсель подошел к двери и крикнул. «Моника, это ты? Иди сюда! Теперь мы знаем, что искали взломщики!» мани и Бианка прекратили лаять и начали рычать. Марсель в недоумении остановился. — В чем дело? — спросил он. — Не будут же собаки рычать на Монику? И тут нас охватил дикий страх. В подвале послышались мужские голоса. У Мани на холке вздыбилась шерсть. — Тихо! Мани! — прошептала я. Но собака не успокаивалась и продолжала рычать. Голоса становились все ближе. Деваться нам было некуда. Вскоре мы увидели сквозь дверь... Свет карманного фонарика, а потом его луч засветил прямо нам в лицо. Я вскрикнула. «Так, кто это тут у нас?» — произнес кто-то басом. «Не ваше дело!» — крикнул Марсель. Фонарь так слепил нам глаза, что мы больше ничего не могли разглядеть. Затем мы услышали еще один голос, который был ниже и грубее первого. «Нашли что-нибудь? Хорошо. Это сэкономит нам уйму времени». Луч осветил сундук, и мужчина удивленно вскрикнул. «Бернт, ты только посмотри! Девочка была права, здесь целое состояние!» «Уберите руки!» — в ярости крикнул я. «Это не ваше!» «Вы что-то перепутали, юная дама!» «Мы свои!» — засмеялся мужчина. Луч фонаря осветил одного из вошедших, и мы увидели, что это полицейский. Марсель пришел в себя первым, Я засмеялась и только теперь поняла, насколько у меня были напряжены нервы. С чувством облегчения я села на пол. «Ваша подруга позвонила своему отцу, а тот вызвал нас», — объяснил полицейский. Теперь все стало ясно. «А где Моника?» — спросил Марсель. «Она с отцом наверху». Полицейский подошел к лестнице и крикнул наверх. «Все в порядке! Дети здесь! С ними ничего не случилось!» Мы поднялись по лестнице. В комнате было человек десять полицейских. Там же стояла и Моника, тесно прижавшись к отцу. Она объяснила нам, что долго ждала, потом пыталась звать нас. Не получив ответа, она решила, что с нами что-то случилось, и позвонила отцу. Ее отец строго смотрел на нас. Что за легкомыслие? Надо было сразу же вызывать полицию. Нам нечего было ответить. Я взглянула на Монику, И мне стало ее жалко. Ей и вправду пришлось немало пережить. Мы ведь совсем забыли о времени, пересчитывая сокровища. Вызвали мастера, который починил дверь. Полицейские осторожно вытащили сундук. У полиции было много работы. Нам тоже пришлось долго отвечать на вопросы. Однако полицейские вели себя дружелюбно и похвалили нас, сказав, что мы своим появлением спугнули преступников. Мы с Марселем гордо посмотрели друг на друга. Потом нас на полицейской машине отвезли домой. Мама уже беспокоилась и стояла у окна, когда мы подъехали. Представляю себе, что она подумала, когда мы выходили из машины. Однако полицейские быстро ей все объяснили. Потом они повезли домой Марселя и Наполеона. Мама тут же позвонила своей сестре, матери Марселя и кампом чтобы те не перепугались, увидев полицейскую машину перед своим домом. Я долго и подробно рассказывал родителям об этом происшествии. Спать мне уже все равно не хотелось, и мне в очередной раз пришлось услышать, что надо было сразу вызывать полицию».